Глава 24. Великое княжество Московское, Москва, Главное управление тайной канцелярии. Глава тайной канцелярии Яков Дмитриевич Игнатьев смотрел на Никонова своим тяжелым взглядом вот уже как минут пять, а тот стоял перед ним, низко опустив голову. ворон уезжал на несколько дней в срочную поездку на юг нужно было сопроводить императора и поприсутствовать на очень важном мероприятии в котором участвовали его коллеги из других стран поэтому в данный момент его мучил всего один вопрос почему когда в великом московском княжестве происходят интересные события он все время находится в отъезде вот и сейчас Не успел он покинуть столицу, как произошло сразу четыре убийства. Причем это не обычная уголовщина, которой должны заниматься жандармы, а события, которые он предвидел и даже предупредил об этом своего заместителя, стоявшего сейчас перед ним с виновато опущенной головой. Нет, совершенно ни на кого нельзя положиться. Все приходится делать самому. «Что молчишь, Федор Максимович?» — спросил он у своего зама, когда посчитал, что тот успел в полной мере прочувствовать момент и осознать, что в случившемся виноват по большей части только он. Разумеется, это было не совсем так. Даже если бы он выпрыгнул из штанишек, Соколов все равно осуществил бы задуманное. Слишком сильно он ответил на обиду. Но это не снимает вины с Должны были предусмотреть все варианты, раз уж занимались этим вопросом. «Ты же мне в прошлый раз говорил, что вы следите за тем, чтобы родовые войны не начались. Или как?» — задал еще один вопрос ворон. «Я как в воду смотрел. Говорил же тебе, что будешь здесь стоять и оправдываться». «Неужели нельзя было что-то сделать?» «Яков Дмитрич? мы не ожидали, что он с трех сторон сразу ударит, да?» Не дал ему закончить Игнатьев. «Да. Огорчаешь ты меня, Федор. Пора тебе, наверное, на пенсию. Дальше своего носа не видишь ни черта», — повысил голос Воронин. Никонов молчал. По своему опыту он знал, что сейчас это самое лучшее, что он может сделать. Нельзя сказать, что шеф у него отходчивый, но тратить слишком много времени на головомойки тоже было не в его правилах. Если уж кто-то совсем выводил из себя, то он время на долгие разговоры не терял, а если он отчитывал, значит, не все потеряно. Так случилось и в этот раз. Посверлив его еще немного своими черными глазами, Ворон перешел к делу. «Садись, не стой столбом!» «Скольких человек он убил?» «Четверых, ваше сиятельство!» «У Болотова двоих, а у Салтыкова с Морозовым по одному», доложил Никонов. «Что же так? Чем ему именно Болотов не угодил?» «Так у него поверенных двое», — пояснил Федор Максимович. «Вот он двоих и убил». «Понятно», — хмыкнул Игнатьев. «Молодец парень, нравятся мне его методы. Такими темпами он все таки завалит всю Москву трупами. А я ведь их предупреждал. Не трогайте мальчишку». Формально к ним не придерешься, Яков Дмитриевич. С головы Соколова ни один волос пока не упал. — Ну и кому от этого легче? К нему тоже вроде как не придерешься. Все трое живы и здоровы, — усмехнулся глава тайной канцелярии. — Только вот поверенных ни у кого больше нет, а в остальном все нормально. Самое интересное — что его даже предупреждение императора не испугало. Он просто ответил ударом на удар. Ворон помолчал немного, выстукивая пальцами на столе только ему понятную мелодию. Следов, разумеется, никаких не оставили, поэтому жандармы даже понятия не имеют, кого искать. Я правильно понимаю? «Правильно», — ответил зам. Следов, которые могли бы вывести на Верховцева или Соколова, нет. «Почему-то именно такого ответа я и ожидал», — усмехнулся ворон. «Было бы удивительно, если бы вышло как-то иначе». «Да, Верховцев свое дело знает. Вынужден был согласиться Никонов». «Кстати, где он сам?» С минуты на минуту должен появиться, услужливо сообщил Федор Максимович. Как вы и просили, я пригласил его для беседы. Ну, хоть что-то умное сделал. И еще кое-что, Яков Дмитрич. Что там? Неужели пока я в контору ехал, Соколов еще кого-то на тот свет отправил? Да, нет, здесь другое. «Вы в прошлый раз про стекольный завод в Рязани спрашивали. Так вот, Соколов его уже купил», — сообщил Никонов. «Этого следовало ожидать», — пожал плечами Игнатьев. «Неужели на себя переписал?» «Никак нет, ваше сиятельство. Он поступил умнее. Создал предприятие Ермолов и партнеры, который стало официальным собственником». Ермолов, Ермолов. Что-то не припомню такой фамилии. Кто таков? Ермолов Петр Александрович, купец первой гильдии, родом из Саратовского княжества. Я так думаю, они с Соколовым как-то сдружились в то время, когда он в Саратовской академии мироходцев обучение проходил. Любопытно. Что из себя представляет этот Ермолов? ничего такого что могло бы нас заинтересовать по нашей линии и по линии жандармов все чисто мы за ним будем присматривать да уж за одним уже присмотрели мстительно напомнил заму ворон яков дмитрич в этот момент в дверь постучали входи елена властно разрешил игнатьев И в комнату вошла молодая девушка. «Ваше сиятельство, там Виконт Верховцев Леонид Александрович в приемной», — сообщила она, — «говорит, что у него с вами встреча». «Так и есть. Проси его и принеси нам чайку с лимоном», — распорядился ворон. «Хорошо, Яков Дмитрич. Девушка вышла из кабинета, а следом за ней удалился и Никонов. Спустя минуту вошел Верховцев. Игнатьев с любопытством посмотрел на гостя и отметил, что с того момента, как он видел Виконта в последний раз, он не сильно изменился. Разве что седины на висках немного прибавилось, и взгляд стал более суровым, а в остальном все такой же. Никаких эмоций на лице и холодный, опасный взгляд. Верховцев в то же время окинул взглядом Игнатьева. «Добрый вечер, Леонид Александрович!» — поприветствовал гостя ворон и указал на стул, который до этого момента занимал Никонов. «Пожалуйста, располагайтесь». «Здравствуйте, Яков Дмитриевич!» — сказал в ответ Верховцев, сделал несколько шагов и сел на предложенный стул. Дверь кабинета открылась, и вскоре на столе главы тайной канцелярии появился миниатюрный чайник, две чашки, сахарницы и блюдца, на котором был выложен нарезанный тонкими дольками лимон. «Я рискнул предположить, что с дороги вы не откажетесь от чашечки горячего чая». Игнатьев задал вопрос таким тоном, как будто они были знакомы уже очень давно. Хотя можно сказать, что где-то так оно и было. Во всяком случае, заочно их знакомство и в самом деле было довольно давним. Интересно, что они оба испытывали схожие чувства. Как ни крути, совместная служба сближала. Люди, которые выбрали один и тот же путь служения Отечеству, невольно вызывали взаимное уважение друг у друга. Не откажусь и с удовольствием выпью. На улице не самая приятная погода, так что чашка чая, да еще и в компании своего бывшего шефа, будет очень кстати. Тогда на здоровье! — усмехнулся ворон и взял в руки чайник. Он неспешно наполнил чашки, а дальше каждый позаботился о себе сам, положив сахара и лимона столько, сколько посчитал нужным. Если бы перед Игнатьевым сейчас сидел не бывший сотрудник тайной канцелярии, то он безусловно выдержал бы паузу и заставил собеседника как следует понервничать перед разговором. Обычно это шло только на пользу, но не в данном случае. Ворон был уверен, что верховцев и сам неоднократно пользовался подобными методами. Да и потом заставить опытного сотрудника тайной канцелярии нервничать — дело весьма непростое, если не сказать безнадежное. Поэтому, как только с приготовлением напитков было покончено, и герцог почувствовал на себе вопросительный взгляд гостя, он повел разговор. «Как вам на пенсии, Виконт? Не скучно?» «Странный вопрос, ваше сиятельство». улыбнулся Верховцев. «Вы что же, решили меня вернуть на службу? Неужели у нас закончились молодые дворяне с горячими сердцами? Насколько я понимаю, от недостатка хороших кадров тайная канцелярия никогда не страдала. Очередь стоит. Да еще из таких известных родов, что даже можно голову потерять от растерянности». «Верно говорите», — кивнул Игнатьев. «Очередь в контору имеется». «Да нет, на службу я вас возвращать не планировал. Дело не в этом». «Яков Дмитриевич, нужно ли говорить, что я уже достаточно заинтригован, и вы можете переходить ближе к делу? Не думаю, что у главы тайной канцелярии слишком много свободного времени». Леонид Александрович сделал пару глотков чая и одобрительно хмыкнул. Хороший, кстати. «Вы правы, Виконт. Со временем у меня и в самом деле беда. Его катастрофически не хватает», — вздохнул ворон. «Ну, к делу так к делу. По моей информации, с некоторых пор вы работаете на Владимира Михайловича Соколова». Так и есть. Никаких секретов я из этого и не делал. Надо же чем-то на пенсии заниматься, чтобы не скучно было, правильно? Ну, а работа начальника службы безопасности у такого древнего рода, как Соколовы, это не самое плохое занятие, согласитесь, ваше сиятельство. Спорить не буду. и в самом деле весьма древние. Вот только... «В недавнем прошлом произошли кое-какие события, которые бросили тень на эту фамилию. Вы знаете об этом?» Вопросительно поднял брови Игнатьев. «Само собой», — кивнул Верховцев. «Но, насколько мне известно, мальчишка ни при чем. Или возникли какие-то вновь открывшиеся обстоятельства?» «Нет». Ничего такого, о чем вы могли бы не знать. В таком случае не понимаю, почему бы мне не поработать на Владимира Михайловича. Парень, он хороший, не глупый, мне понравился. По крайней мере, мне бы очень не хотелось, чтобы с ним случилась какая-нибудь непоправимая беда. После этих слов Леонид Александрович бросил на своего бывшего коллегу многозначительный взгляд. Почему вы думаете, что с ним может что-то случиться? «Профессиональная интуиция подсказывает ваше сиятельство», — усмехнулся Верховцев. «Понятно. В таком случае предлагаю перестать упражняться в остроумии и перейти к более конкретным вещам», — нахмурился ворон. «Вы не глупый человек, Виконт. Так что для начала хочу получить от вас честный ответ на прямой вопрос. «Зачем вы пошли к Соколову?» Предупреждаю сразу. От вашего ответа будет зависеть дальнейший ход нашей с вами беседы. Скажем так. Я ознакомился со всей этой историей, которая произошла с его отцом два года назад. и у меня возникло множество вопросов», — ответил Леонид Александрович после минутного размышления. «Точнее сказать, не к самой истории, а к тому, что случилось после. Слишком все гладко вышло для его бывших деловых партнеров, которые с легкостью растащили его имущество, оставив Владимира Михайловича с небольшой деревенькой в Саратовском княжестве». Понятно. Кто же вам посоветовал, как вы говорите, внимательно ознакомиться со всей этой историей? Никакого секрета здесь нет. Мой старый знакомый Тимофей Александрович Заплатин. Раньше он служил поверенным у отца Соколова. Но не так давно он обратился ко мне с вопросом, не хотел бы я поработать на Владимира Михайловича, ответил Верховцев. Разумеется. Перед тем, как давать ответ, я задал старику несколько вопросов, кое-что поискал в сети, кое-кому позвонил. В общем, не мне вам объяснять. Провел некие оперативные мероприятия, после которых пришел к определенным выводам. Не поделитесь своими выводами со мной. Охотно. Думаю, что ему может угрожать опасность. И, кстати, это не только предположение. Совсем недавно Заплатин был убит, и я думаю, что здесь замешаны враги Соколова». «Враги Соколова», — вздохнул Ворон. «Значит, они есть?» «Думаю, да», — усмехнулся виконт. «Кстати, мне даже удивительно, что тайная канцелярия не обратила свое внимание на некоторые факты раньше. Некоторые из них вполне себе красноречивы. «Леонид Александрович, я прекрасно понимаю, о чем вы сейчас говорите, но хотел бы вас предостеречь от ложных выводов. Я понимаю, вам может казаться, что мозаика сходится, но на самом деле не все так просто». «Вы сейчас о чем, Яков Дмитрич? «Именно о том, о чем вы мне намекаете. Ведь вы говорите, что во всей этой истории замешаны герцоги Болотов, Морозов и Салтыков, так ведь?» Верховцев промолчал в ответ. «Можете даже не отвечать. Мы с вами оба не дураки». Но только ведь знаете, как оно бывает у родов такого калибра? Дружба дружбой, а вот денежки врозь. Может быть, они и не знали о подковерных играх Михаила Федоровича Соколова, а когда все это случилось, просто воспользовались ситуацией. Вы об этом не думали? Думал, — кивнул Верховцев, — но мне почему-то так не кажется. «Мало ли кому и что может казаться. Но вот то, что так не кажется вам и вашему юному работодателю, это я уже понял. Ведь именно поэтому вы решили разделаться с поверенными герцогов?» — спросил Игнатьев и внимательно посмотрел на своего бывшего коллегу. К его удивлению, Виконт очень хорошо умел держать удары. Даже такие мощные, как этот. На его лице не дернулся ни один мускул, и оно оставалось таким же беспристрастным, как и минуту назад. Такое ощущение, что Леонид Александрович вовсе не услышал последнего вопроса. «Не понимаю, о чем вы говорите, Яков Дмитрич, наконец сказал он и допил свой чай. «Все вы прекрасно понимаете», — отмахнулся ворон. Заплатина убили, вот вы решили, что нужно отплатить предполагаемым врагам той же монетой. Вы забываете, что Заплатин ко мне имел весьма посредственные отношения. Ну, не именно вы решили, а Соколов Владимир Михайлович решил. Что это меняет, если вы на него работаете и выполняете его распоряжение? «Только даже не пытайтесь мне говорить, что это не ваших рук дело. Не обижайте меня, Леонид Александрович», — сказал Игнатьев и откинулся на спинку стула. «Тем более, что мне известно гораздо больше, чем вы думаете. Всего за неделю у вас появился отличный силовой отдел. А для чего он создавался, если не для осуществления подобных операций?» «Вот уж не думал, что вызову такой большой интерес со стороны своих бывших коллег», — хмыкнул Верховцев. «Не льстите себе, Леонид Александрович. Вы нас интересуете постольку поскольку. Больше мы печемся о здоровье Владимира Михайловича, которому в последнее время очень симпатизирует Николай Александрович Романов», — нахмурился ворон. Собственно, я вас поэтому и позвал на разговор. Император печется о здоровье этого молодого человека, а вы, между тем, устраиваете родовые войны. У вас есть какие-то конкретные факты? Конкретных фактов у меня, разумеется, нет. И вы... «Со своими ребятами позаботились, чтобы именно так это и было», — сказал Яков Дмитрич. «Да они мне особо и не нужны. Я вас позвал не для того, чтобы угрожать вам или вашему работодателю тюрьмой». После этих слов равнодушное выражение лица Виконта сменилось на заинтересованное, что сразу же заметил его бывший шеф. Не смотрите так, Леонид Александрович. Я действительно не собираюсь делать из вас или Соколова врагов. Если вам показалось, что я сейчас на чьей-то стороне, то сразу скажу, вы заблуждаетесь. Правда в том, что в данный момент я полностью нейтрален. Скажу даже больше. Если у вас возникнут какие-то трудности в работе, Я даже готов буду прийти вам на помощь, но у меня есть одна просьба. Слушаю вас, ваше сиятельство. Меня интересует информация. Не могли бы вы уточнить, я не совсем понял, какого рода информация вас интересует. Поймите меня правильно, Виконт. В данный момент существует хрупкое положение вещей, которое очень легко разрушить. Я не хочу, чтобы погиб Владимир Михайлович. Но и выяснять, что именно случилось два года назад, сейчас так никто не будет. Там слишком много темных пятен, слишком много вопросов, на которые нет однозначного ответа. Поэтому устраивать войны — и топить улицы в крови я не позволю». Игнатьев склонился над столом, сложил руки в замок и посмотрел на собеседника своими черными глазами. Ну, точно ворон. Сейчас очень неподходящее время для всего этого. Молодой Соколов демонстрирует отличные результаты на службе императору и считается одним из лучших мироходцев империи. Вот пусть и служит себе. Во всяком случае, пока идет война. Вы не ответили на мой вопрос, ваше сиятельство. Меня интересует любая информация, которая будет касаться планов вашего работодателя насчет возобновления боевых действий в городе, ответил Яков Дмитриевич. Я знаю, что он сейчас потихоньку пытается собрать свое растерянное имущество и не против этого. Корпоративная война — это дело совершенно другое. Пусть развлекается, пока это не касается человеческих жизней. Вы понимаете меня?» Вполне кивнул Верховцев. «Вам нужно время на ответ?» «В этом нет необходимости». «Я отвечу вам отказом», — ответил Леонид Александрович. «Я не собираюсь докладывать вам о планах Соколова. Пусть каждый занимается своим делом. Вы не забыли, что с некоторых пор я не служу в тайной канцелярии. Теперь я работаю на Владимира Михайловича, и за мою работу он мне хорошо платит. Слуги, которые служат сразу нескольким господам, как правило, — очень плохо заканчивают. Вы хорошо подумали над своими словами, Виконт? Я бы вам очень советовал хорошенько поразмыслить, после чего разрешаю попытаться дать ответ еще раз. Яков Дмитрич, поверьте, перед тем, как что-то говорить, я всегда думаю. И этот случай не исключение. «Вы же не можете мне приказать?» «К сожалению, нет», — хмыкнул ворон. «В таком случае мне больше нечего добавить». Герцог еще какое-то время смотрел на Верховцева, а потом кивнул. «Хорошо. Тогда будем считать, что наш разговор окончен. Я буду присматривать за вами». «Спасибо за чай, Яков Дмитриевич. Он и в самом деле был очень хорош». Леонид Александрович встал со стула и пошел к выходу. «Верховцев!» — окликнул его ворон, когда Виконт уже открыл дверь в кабинет. «И все-таки не забудьте о моих словах. Если вам нужна будет помощь в работе, можете обращаться, не стесняясь». «Спасибо, ваше сиятельство. Я буду иметь это в виду», ответил Леонид Александрович и вышел из кабинета. Верховцев был прав. С того момента, когда я был в своем новом офисе в последний раз, он изменился до неузнаваемости. Теперь в нем бурлила жизнь. Все было не так. Новая мебель, новые люди — И, разумеется, новое ощущение от всего этого. Улыбающийся Ермолов шагал рядом со мной, а сотрудники с интересом смотрели на меня и перешептывались между собой. Разумеется, они прекрасно понимали, кто я такой. Интернет для этого был, да я особо и не скрывал. Да и вообще, как не понять, если за мной следует вся королевская рать в лице Верховцева, Давыдова, Сверидова, да еще и парочка охранников, ко всему прочему. Практически все сотрудники на первый взгляд мне понравились, и я даже подмигнул одной смазливой девчонке из отдела кадров, чем заставил ее смутиться и покраснеть. Хотя что мне на них смотреть? Пусть Ермолов приглядывается. Это ему с ними работать, а меня интересует лишь результат. Для меня здесь был выделен самый большой кабинет с отличным видом, который Петр оформил очень даже неплохо. Кроме всего прочего, у меня даже имелось собственное приемное, где сидела какая-то смазливая, совсем молоденькая девчонка. Наверное, Ермолов придумал для меня секретаря, который мне вообще был не нужен. Слишком часто бывать здесь я не собирался, а в качестве личной помощницы я планировал Лизу. Увидев меня, девушка вскочила, как ужаленная. «Доброе утро, Владимир Михайлович!» «Привет. Тебя как зовут?» «Марина. Хорошее имя. Ты вот что, Мариночка!» Сделай так, чтобы нас никто не беспокоил минут тридцать. Справишься? Конечно, ваше сиятельство. Вот и молодец. В кабинете пахло деревом и кожей. Запах от новой мебели еще не успел выветриться. Присаживайтесь, кому где нравится, господа, — сказал я и сел в большое кожаное кресло, которое стояло возле окна. В это хмурое утро хотелось быть поближе к свету. Все расселись кому где было удобно и уставились на меня в ожидании начала совещания. По счастливым лицам финансиста и юриста было видно, что они ждут не дождутся, чтобы поделиться со мной радостными новостями. Я не стал издеваться над членами своей команды и улыбнулся. «Ну что, господа профессионалы, сорока принесла мне на хвосте радостную весть насчет Рязани. Это так? Или ей перья нужно повыдергивать за ложную информацию?» Матвей был моложе юриста и гораздо деятельнее, а потому не оставил ему никаких шансов. «Ваше сиятельство, это было блистательно!» «Вы бы видели недовольные рожи Баркаловых, когда они подписывали документы». Перемежая слова смехом, говорил Давыдов. «Вам нужно самому присутствовать на подобных встречах. Столько удовольствия можно получить». «Не могу я себе позволить одновременно в нескольких местах бывать. Хотя, кто его знает, может быть, со временем научусь, когда поймем, как порталы иномерцев работают». Сам буду их открывать, где вздумается». Парни на меня удивленно посмотрели, и я понял, что шутка они не оценили. «Ладно, не обращайте внимания. Рассказывайте дальше, Матвей Всеволодович». «Ну, разумеется, без помощи Артема Михайловича было бы сложнее», — продолжил рассказ Давыдов и посмотрел на млеющего от удовольствия юриста. «Он просто бог юриспруденции». Но начинается. Кукушка хвалит петуха. Ладно, господа, выпишу я вам премию, не переживайте. Так что прекращайте друг друга нахваливать. Давайте ближе к делу. После этих слов Давыдов меня понял и стал более предметен. В результате потребовалось пять минут, чтобы я понял главное. Почин положен, пора идти дальше. Было приятно узнать, что у Давыдова имелись не только дальнейшие планы, но они их уже даже успели обсудить с Ермоловым и Свиридовым. Все-таки приятно понимать, что ты не зря платишь людям большие зарплаты, и они не теряют времени зря. Все свелось к тому, что нам нужно было выбрать один из двух вариантов. Следующим объектом нашей экспансии будет либо «Тверская мебельная фабрика» либо «Астраханский судоремонтный завод». Насколько я понял Давыдова, второй вариант был более хлопотным, и денег там потребуется много. «Сколько?» — спросил я, когда он закончил. И в комнате повисла тишина в ожидании моего ответа. «Не менее пятисот тысяч» — развел руками Давыдов. «Меньше никак». Нужно будет действовать быстро, скупать все, пока они не успели опомниться. Если затянуть, потом этот вопрос обойдется дороже. Придется выкупать часть акций у тех, кто догадается о нашей игре. Ну а если у нас уже будут в активе Рязанский стекольный завод и мебельная фабрика в Твери, можно будет разговаривать о необходимой суде в банке. Тогда можно будет взять необходимые средства под астраханскую сделку. Матвей Всеволодович, я найду для вас деньги, так что не теряйте времени и занимайтесь двумя вопросами сразу и Астраханью, и Тверью. Владимир Михайлович, на это может потребоваться почти 800 тысяч. Вкратчиво сказал он, будто беспокоился, что я не сразу пойму порядок цифр. Я посмотрел в окно. На улице густо валил снег. Хорошая погода. Люблю такую. Может быть, прогуляться по площади перед поездкой в департамент? А почему бы и нет, кстати говоря? Времени у меня в достатке. Матвей Всеволодович, за время нашей работы я вас хотя бы раз обманул? Спросил я и встал с кресла. «Нет, ваше сиятельство, что вы!» «Тогда делайте то, что я вам говорю. Начинайте заниматься обоими вопросами сразу. Я же сказал, деньги будут». «Прошу прощения, Владимир Михайлович». «Вот так-то лучше». «Хватит разговоров на сегодня. Пойду снежки в охранников побросаю», — сказал я, и под удивленные взгляды своих сотрудников Вышел из кабинета. Пусть удивляются, ничего страшного. Еще неизвестно, что нам сегодня в департаменте Гринев расскажет. Может быть, мне уже будет и не до по заснеженной Москве. А пока где-то, мои опричники, сейчас точно кому-нибудь снежком закатаю.